Эпилог. Артёму в очередной раз повезло, и его отлучка осталась без последствий. А я, кроме встревоженных родителей, которые уже подняли на ноги милицию, мной никто не интересовался. Успокоив их, я приступил к поиском работы. Хотя на этом я особо не зацикливался. Системные администраторы нужны везде. Моё путешествие стоило такой жертвы. Спустя две недели я нашёл место немного похуже прежнего, но с приличной зарплатой. Жизнь потихоньку вошла в привычное русло. Наверное, в девяти мирах забыли про меня, или мало что там ещё могло произойти. Иногда я правда экспериментировал со своей магической силой к вящей радости Артёма. Пусть не столь эффективно, как в арткосе, но магия действовала. Ценной невероятных усилий мне удалось взять у Артёма клятву о том, что он никому не расскажет о моих способностях. И мой друг держал своё слово. И тем не менее, я ещё долго вздрагивал, входя в свою квартиру. Мне казалось, что там уже ждёт посланец императора или ордена ведьм. Но слишком уж много прошло времени, чтобы это случилось. Оставалось лишь выбросить из головы всё, что произошло со мной там. Но разве это возможно сделать?